глава 18 смерть турина едва бежала не прочь пошевелился турин и померещиилась ему словно из глубин тьмы слышит он ее далекий зов а как только главуумка испустил дух Черное забытье оставило Турина, и вновь стал дышать он полной грудью, и вздохнул, и тотчас задремал от великой усталости. Но перед зарей резко похолодало, и повернулся он во сне, и рукоять гуртанга впилась ему в бок, и спящий разом пробудился». Ночь была на исходе, в воздухе ощущалось дуновение утра. Турин вскочил на ноги, вспомнив о своей победе и обожоге от яда на руке. И поднял он руку, и пригляделся, и весьма подивился. Ибо перевязана была рука лоскутом белой ткани, влажным насквозь, И боль поутихла. И сказал он себе, «Отчего же кто-то обо мне позаботился? Однако ж бросил меня лежать здесь, на холоде, Посреди пожарища, в облаке драконьего смрада. Что за странные дела творятся?» И позвал он вслух, но не было ему ответа. «Все вокруг...» Куда ни кинем взгляд казалось черным и мрачным. И над землей нависал запах смерти. Нагнулся Турин и подобрал с земли меч. Клинок был цел, и ничуть не потускнело его лезвие. — Погубен яд Головурунга! — промолвил Турин. — Ты же, Гуртанг, сильнее меня! Любая кровь тебе мила, Победа за тобой. Но полно, Должно мне идти искать помощи, Ибо устал я и измучен, И продрог до костей. И повернулся он спиной к Глаурунгу, Оставив мертвую тушу гнить, И направился прочь от того места, Каждый шаг давался ему труднее, нежели предыдущий, и подумал он, «У водопада Ненгерит может статься, дожидается меня кто-нибудь из дозорных. Однако ж хотелось бы мне поскорее оказаться дома, где исцелят меня нежные руки Нинеели и благое искусство брондира». И побрел он устало, опираясь на гуртанг сквозь серые рассветные сумерки, и добрался, наконец, до водопада Ненгерит и предстал перед людьми, когда те собрались уже на поиски его мертвого тела. И отпрянули люди в страхе, решив, что видят неупокоенный призрак Малак и запричитали женщины, и закрыли лица руками. Но, — молвил Турин, — нет, не рыдайте, но радуйтесь. Взгляните же, разве не жив я? И разве не сразил я дракона, внушавшего вам такой страх? Тогда накинулись соплеменники на брандира и закричали. «Глупец!» «Будь ты не ладен со своими лживыми росказнями! Зачем болтал ты, будто лежит он мертвым? Разве не говорили мы, что ты безумен?» Брондир же, потрясенный до глубины души, в страхе глядел на Турина, не в силах вымолвить ни слова. И обратился к нему Турин. «Значит, это ты побывал там?» и уврачевал мне руку. «Благодарю тебя. Но убывает твое искусство, если не в силах ты отличить забытье от смерти». И вновь обернулся он к людям. «Не смейте так говорить с ним. Глупцы вы все до единого. Кто из вас сделал бы больше? У него хотя бы достало мужество дойти до места битвы, пока вы ждали здесь». Стена и плача А теперь, сын Хандера, многое хотелось бы мне узнать. Зачем ты здесь? А также и все эти люди, которых оставил я в селении Эфель. Ежели рискую я жизнь ради вас, так неужто не вправе я ждать от вас повиновения в мое отсутствие. И где Ненель не терпится мне увидеться с нею? Уповаю, что уж ее-то не увели вы сюда, но оставили там, где я наказал ей быть, в моем доме и под надежной защитой. Когда же не ответил ему никто, воскликнул он. Ну же, говорите, где Ниэль? Ее первой хотелось бы мне увидеть. Ей первой перескажу я повесть о деяниях минувшей ночи. Все отводили глаза и молвил, наконец, брондир. «Не — ели здесь нет. — Это хорошо, — отозвался Турин. — Тогда вернусь я домой. Не найдется ли для меня лошади, а лучше бы носилок. После пережитого я с ног падаю. — Нет. — Нет, — вымолвил брондир с болью сердца. Опустел твой дом. Нинеели там нет. Она мертва. Тут одна из женщин, Жена Дарласа, что брондира не жаловала, Завопила пронзительно. «Не слушай его, господин!» Несчастный утратил разум. Явился он, крича, что ты мертв, И назвал это добрыми вестями». Но ты-то жив. Может, статься и рассказ его про Нинеэль далек от правды? Что Анаде погибла и много чего похуже?» Турин шагнул к брондиру. «Значит, по-твоему, смерть моя — это добрые вести?» — воскликнул он. «Да, всегда ревновал ты ее ко мне. Я о том знал». «Теперь, говоришь ты она мертва и много чего похуже. Что за ложь измыслил ты во злобе своей колчиногий? Или хочешь ты убить нас гнусными речами, раз иным оружием не владеешь? Тогда гнев вытеснил из сердца брандира жалость и закричал он, утратил разум, Нет, разуму утратил ты, черный медь черной судьбы. Равно как и весь этот скудоумный народ. Я не лгу. не Нинеэль мертва. Мертва. Мертва. Ищи ее в той глине. Турин застыл на месте. — Откуда ты знаешь? — тихо спросил он. И каким ухищрением добился ты того? Знаю, потому что видел, как она бросилась вниз с обрыва, отвечал брандир. И добился того ты, а не я. От тебя бежала она, турин сын хурина, и в КБД на раз бросилась она лишь бы не видеть тебя никогда. Не-не. Нинель. Нет. Ненар. Дочь Хурина.